Она услышала, как открылась дверь. В коридоре, ведущем на кухню, раздались его шаги. Он вошел и увидел ее. Первое мгновение он оставался совершенно неподвижен. Потом еле заметно улыбнулся краем рта. Слева улыбки мешала вмятина. У Кей, которая раз сто репетировала про себя небрежное «Ну, привет!» вот и встретились Сорвалась со стула И кинулась к нему на шею Пряча мокрое лицо у него на груди Он поцеловал ее в щеку Подождал, пока она успокоится И, обняв за плечи, повел из дома к своей машине Отмахнулся от телохранителя Они выехали за ворота Кей, сидя рядом с ним, стирала с лица платком Остатки наведенной красоты Я не хотела Это само получилось, сказала она. Просто никто не говорил мне, как сильно тебя покалечили. Майкл рассмеялся и потрогал мятину. Это? Да пустяки. Теперь, когда я дома, пожалуй, надо будет починить. Я не мог написать тебе. И ничего не мог. Это ты должна понять прежде всего. Поняла. Некоторое время они ехали молча. «Ну как, выяснилось, кто на самом деле убил полицейского?» «Ты поэтому смог вернуться?» Майкл ответил не сразу. «Да, выяснилось. Ты разве не читала?» «Было во всех нью-йоркских газетах». «Значит, он все-таки не убийца». «Кей просияла от радости. Если бы читала, то позвонила бы твоей матери гораздо раньше». Она вдруг запнулась. «Смешно признаться, но после разговоров с ней я почти готова была поверить, что это сделал ты». Майкл сказал, «Может быть, она и сама сначала этому верил «Как, родная мать?» Майкл усмехнулся. «Матери, они вроде полицейских, всегда верят худшему». В Нью-Йорке он поставил машину в гараж, Владелец гаража поздоровался с ним, как со старым знакомым. Они завернули за угол, и Майкл открыл своим ключом парадную дверь некогда импозантного, но обветшалого дома, стоящего в ряду таких же запущенных строений. Внутри дом поражал чистотой, богатством отделки. Майкл поднялся по лестнице, впустил Кей в квартиру с огромной светлой гостиной, которой примыкала просторная кухня. Другая дверь, закрытая, вела, очевидно, в спальню. Майкл достал из бара в углу гостиной бутылки, налил себе и ей, смешал. Они посидели на диване, помолчали. «А чего там?» Майкл кивком указал на закрытую дверь. «Пошли?» Кей улыбнулась и отпила большой глоток. «Да», — сказала она. «Для Кей все было, как прежде». Два года прошло, но, казалось, нет ничего естественнее на свете, чем лежать в постели с Майклом. Словно он и не исчезал никуда. — Ты мог написать. Ты мог довериться мне, — говорила она, крепче прижимаясь к нему. Я бы ввела в Новой Англии Амерта. Янки, знаешь, что тоже умеют молчать. Майкл негромко засмеялся в темноте. Мне и в голову не приходило что ты будешь ждать меня после того, что случилось. Кей быстро проговорила. — Я ни минуты не верила, что это ты убил тех двоих. Недоумевала, может быть, иногда после разговоров с твоей матерью, но в глубине души не верила. — Я слишком хорошо тебя знаю. Она услышала, как он вздохнул. — Неважно, кто их убил, я или нет. Придется тебе это усвоить. Кей несколько опешил от его холодного тона. «Так ты скажи мне все же, ты или нет?» Майкл сел, прислонясь к подушке, в темноте чиркнул спичкой и закурил. «Выходи за меня замуж. Или для этого я должен сначала ответить на твой вопрос?» Кей сказала. «Мне все равно. Я люблю тебя. Мне это все равно. а ты боишься сказать мне правду. Значит, не любишь». Ты даже не позвонил мне, когда вернулся домой. Ты понимаешь, — теперь голос его звучал рассеянно, — когда я вернулся, то не почувствовал особой радости, что снова вижу своих. Отца с матерью, конь том Приятно было, конечно, но в сущности меня это не трогало. А вот сегодня увидел тебя у нас на кухне и по-настоящему обрадовался. Это, ты как считаешь, любовь? Во всяком случае, где-то близко. Нет, я серьезно. Выходи за меня, а? О том, что было, я тебе ничего рассказать не могу. Сейчас я работаю на отца. Меня готовят ему в преемнике. Наша семья, ты знаешь, занимается импортом оливкового масла. Но у семьи, у моего отца, есть враги. Может так получиться, что ты в молодые годы станешь вдовой? И еще. Я не буду с тобой делиться по вечерам тем, что происходит у меня на работе. Ты будешь мне женой но не товарищем, как принято выражаться. Товарищем равный ты быть не можешь. Кей приподнялась на локтях. Ты говоришь мне иными словами, что ты гангстер? Так ведь? — сказала она спокойно. Ни о чем не спрашивать тебя, ни о чем не думать. Что же это будет за жизнь? Дети, дом и все? А если что-то случится? Это же может кончиться тюрьмой. Не может. Могилой — да. Тюрьмой — нет. Кейна долго замолчала. И все-таки почему ты хочешь на мне жениться, если за столько месяцев не собрался позвонить?